Глава 18. В четверг Аула и Энту снова засели сразу после завтрака в библиотеке, проверяя и перепроверяя свой план. «Знаешь, надо, пожалуй, еще добавить направление запроса в ОБВВУ», – подытожила Энту, когда они закончили с подробным изложением всех пунктов. «Это в то, которое занимается контрразведкой и борьбой с терроризмом?» «Да. А зачем?» – недоуменно приподняла брови Аула а затем, что в этих удобрениях могут содержаться вещества, которые можно использовать для изготовления взрывчатки. Поэтому надо обязательно добавить вопрос об этом к тем вопросам, которые следует задать специалисту-алхимику, а на тот случай, если он укажет, что подобное возможно, и предусмотрим направление запроса в ОБВВУ. «Хотя они по существу не ответят, конечно», – вдохнула Энту. «А какой тогда смысл направлять им запрос? И почему, собственно, они не ответят?» Смысл в том, что мы должны их проинформировать о таком происшествии, потому что его можно рассматривать как потенциальную угрозу безопасности страны. Если они посчитают, что угрозы нет, то пришлют отписку, что не видят оснований расценивать наш случай подобным образом. А вот если они посчитают, что угрозы есть, то дело просто заберут. Так что подробности мы в любом случае не узнаем. Зато и обвинить нас в недостаточной деятельности будет нельзя. «Да, знакомая история», – кивнула Аула. «Мы тоже часто пишем разные запросы не потому, что рассчитываем на содержательный ответ, а для того, чтобы показать, что мы озаботились данным вопросом». Больше ничего, что можно было бы добавить к плану, напарницы не нашли. Аула аккуратно переписала его на бело и конкурсное задание они сдали еще до обеда, заслужив сдержанное одобрение неоро на «Может, пойдем на свидание сразу после обеда, а после ужина снова в бассейн?» – предложила Аулы, когда они завалились на кровати в своей комнате, решив провести оставшиеся до обеда полчаса просто в приятной расслабленности. «Ты, если хочешь, иди после обеда, а вечером сходи в бассейн с ванной Исии. Они-то ни на какие свидания после ужина сегодня не собираются. А я после обеда пойду в библиотеку. Мне осталось буквально пару страниц законспектировать. Я позавчера не успела». «Да я в любом случае уже настроилась, что свидание после ужина будет, и приближать этот момент, честно говоря, не хочу». «Неужели ты боишься?» – подначила Аула. «Вот уж нет», – фыркнула энто «Просто я с самого начала настроилась на то, что главное – закончить с трактатом. Да и когда Агуду впервые заговорила об этих своих свиданиях, сразу сказала, что все только после этого». И теперь, когда осталось всего ничего, будет странно и нелогично отступать от плана. Да и мне самой будет, но ну, не знаю, проще, что ли, с ним общаться, когда я не буду всеми своими мыслями стремиться в библиотеку. Бедняжка Агуду, захихикала Аула. Нелегко ему, наверное, смириться с тем, что книжка важнее, чем он. Может, и не важнее. Вот только Агуду знать об этом не следует, по крайней мере, пока, с коварной улыбкой ответила Энту. Так или иначе, время свидания с Агуду наступило. «Предлагаю пойти прогуляться в парк», — предложил он Энту после ужина. «Потому что там темно и страшно?» — немного нервно хохотнула она, с удивлением осознав, что все-таки волнуется. «Со мной, моей прекрасной неори нечего бояться», — патетически провозгласил Агуду, беря Энту под руку. «Потому что самое страшное чудовище — это ты?» С невинной улыбкой поинтересовалась Энту, неожиданно полностью успокоившись. «Возможно, — с серьезным видом кивнул Агуду, — но я — чудовище, не представляющее опасности для той, что похитило мое сердце. Что-то у меня такое чувство, будто я с баром разговариваю, — рассмеялась Энту. Вообще-то галантному обращению с прекрасными неорами его учил я». «Да ладно!» — не смогла сдержать недоверие энто совершенно не представлявшая Агуду в роли галантного кавалера. «Я глубоко ранен твоим неверием в мои способности», — состроил несчастное лицо Агуду и, как ни в чем не бывало, поинтересовался. «Пойдем к пруду». энто неожиданно для себя обнаружившая, что они уже оказываются в парке, задумчиво протянула. «Ну, не знаю, где-то там обычно аулас Доуса гуляют» не хотелось бы им помешать. Поверь мне, здесь достаточно укромных уголков, чтобы никто никому не помешал. «Вы и парк, что ли, на зоны поделили?» – поразилась Энту. «Или это правильнее называть охотничьими угодьями?» Чтобы там себе не думала, но лично я не отношусь к женщинам как к добыче», – совершенно серьезно ответил Агуду, взглянув ей прямо в глаза. «Я вообще-то пошутила». «Но это была такая шутка, в которой для тебя была и доля правды». Проницательность собеседника, хотя и не удивила Энту, не слишком-то ее обрадовала. Она не знала, что можно ответить на такое, поэтому просто промолчала, сделав вид, что любуется разноцветными фонариками, развешанными вдоль парковых дорожек. Энту хотела спросить, куда все-таки Агуду ее ведет, но она решила не заговаривать с ним первой, Пусть как хочет, так и выкручивается. В конце концов, это мужчина должен развлекать женщину беседой, а не наоборот. Так они в полном молчании дошли до пруда, действительно никого не встретив по дороге. Агудо жестом предложил Энту присесть на полураскрытую кустами с симпатичными лиловыми цветочками скамейку, и она молча уселась, сразу же уставившись на пруд. Через несколько минут Агудо со вздохом сказал «Да, как-то не складывается у нас разговор». «Может, не стоило и пытаться?» — ответила Энту, по-прежнему глядя перед собой. «Я не из тех, кто пасует перед трудностями, и мне казалось, что и ты тоже». «Смотри, а какая цель?» — пожала плечами Энту. «Я, значит, не кажусь тебе достойной целью?» — печально усмехнулся агуда «С тобой слишком сложно, во всяком случае мне. По-моему, тебе со мной тоже». «Раз со мной сложно, значит, я никуда не гожусь и не стоит тратить на меня свое драгоценное время?» спросил Агуду с такой горечью, что энто не выдержала и все-таки посмотрела на него. И от пронзительной тоски, сквозившей в каждой черточке этого еще недавно такого невозмутимого лица, у нее защемило в груди. «Глупости не говори!» — ляпнула Энту первое, что пришло в голову. «Ну вот, теперь я еще и дурак!» — тяжело вздохнул Агуду и неожиданно улыбнулся. — Что ж, я согласен быть дураком, если так тебе проще будет со мной общаться. — Ну, ты скажешь, тоже же? — Энту рассмеялась. — А что? — не понял Агуду. — Ты что же, и правда считаешь, что с дураками проще общаться? — А разве нет? — Нет, ну, конечно, если тебе надо кого-то перехитрить или облапошить, то, наверное, да, с дураками проще. И преступник-дурак, это, пожалуй, и правда неплохо. Но вот дурак-свидетель, а тем более дурак-потерпевший, это же кошмар любого дознавателя. «И много тебе таких попадается?» – заинтересовался Агуду. «Да уж немало. Жертвами мелких хищений действительно часто становятся люди, скажем так, недалекие. Да и свидетели подобных преступлений нередко немногим лучше. Это все больше люди простые, подчас очень плохо образованные». От них очень сложно получить нормальные показания, на основании которых можно построить картину преступления. И как же вы справляетесь? Ну, кто как. Я просто стараюсь общаться с ними, как с детьми, говорить попроще и не ждать от них слишком многого. Не жалеешь, что пошла в дознаватели? Нет, конечно, с чего бы. У нас, конечно, много скучных дел, но когда я окончу академию, меня сразу переведут на должность дознавателя, и я смогу уже работать в отделе крупных хищений. Конечно, в Таджи меня бы сразу перевели в этот отдел. Там как раз есть место, а если я попаду в УПД, то как там получится, не знаю. Но я, в принципе, готова еще поработать с мелкими хищениями. В столице-то должно быть поинтереснее. А в отдел насильственных преступлений ты разве не хочешь? Нет, я пойму, что ты говорила, что в ТАДЖИ у НЕОРа твоего возраста и шансов на это нет. Но в УПД уже давно не руководствуются подобными предрассудками. Я знаю, что отделы насильственных преступлений считаются вроде как дознавательской элитой. Но, на мой взгляд, расследовать хищение гораздо интереснее. Возможно, те дела о насильственных преступлениях, которые попадают именно в УПД, и более сложные, но у нас также насильственные преступления – это в основном следствие бытовых ссор, пьяной поножовщины и прочего в том же роде. В большинстве случаев преступник известен практически сразу, и все, что требуется от дознавателя, тщательно собрать и задокументировать улики. «Не спорю, это тоже очень важная работа, ведь судить человека будут на основании только правильно оформленных доказательств, остальные суд рассматривать не станет, но она довольно скучная, если в целом». «Ты все-таки очень необычная девушка», — энто покачала головой Агуда, — «я не встречал никого похожего на тебя. Те, кого я знаю, либо ухватились бы за шанс попасть в отдел насильственных преступлений, потому что это престижно. Либо категорически от такой возможности отказались, потому что это сложно, грязное и вообще не женское дело. А ты неинтересна. Ну, не знаю, — пожала плечами Энту. Нам в приюте всегда говорили, что работу надо выбирать по душе. В разумных пределах, конечно. Похоже, что воспитатели в вашем приюте гораздо мудрее многих родителей из лучших столичных семейств, — хмыкнул Агуду. Простые люди часто бывают мудрее, потому что они лучше чувствуют жизнь. Не знаю, как правильно сформулировать. Я вот вообще не представляю, как живут все эти люди из высшего общества, постоянно вынужденные делать только то, что положено им по статусу. Но сейчас все уже не совсем так, хотя большинство действительно придерживается подобных стандартов. Но все-таки уже далеко не все и не всегда. Ну, может быть, тебе виднее. А ты сам-то занимаешься насильственными преступлениями? Или ты не можешь ответить из-за этого заклинания? В общих чертах могу. Я разными преступлениями занимаюсь, но действительно несколько лет работал именно с насильственными. И что, тебе было интересно? Когда как, конечно, дела попадались всякие. А можешь рассказать о каком-нибудь интересном случае? И даже не об одном, не называя имен, разумеется. Дальше беседа потекла непринужденно. Энту и Агуду рассказывали друг друга об интересных случаях из своей практики и о тех, о которых слышали от коллег, не касаясь больше личных вопросов. Рассказчиком Агуду оказался великолепным. Энту то смеялась до слез, то замирала от ужаса, то чуть не плакала от сочувствия к несчастным жертвам. Слушателем он тоже был отменным показывая искреннюю заинтересованность, но не мешая рассказывать так, как Энту считает нужным. В общем, когда, прощаясь с ней у двери в их с Аулы комнату, Агуду спросил, согласна ли она пойти с ним на свидание вечером в понедельник, Энту с готовностью кивнула, с удивлением признав, что и правда готова. Энту очень хотела поделиться с Аулой впечатлениями, но та все не шла и не шла поэтому Энту приняла душ и решила подождать подругу, лёша в постели. Читать журналы по криминалистике не было настроения, а больше и заняться-то было нечем, не сидеть же на подоконнике, мечтательно пялись в окно. В общем, она пригасила свет, прилегла, накрывшись одеялом, и как-то незаметно уснула. И не услышала, как уже за полночь вернулась Аула, которой стало просто жалко будет так сладко спавшую подругу. Утром они обе неожиданно проспали и влетели в столовую, когда все уже начали завтрак. «Ну, как все прошло?» Первым делом поинтересовалась Ванна, едва Энту уселась за стол. «Нормально, я думала, будет хуже», с показным равнодушием пожала плечами Энту. «Что, даже не целовались?» Разочарованно протянула Ванна, стараясь говорить потише, чтобы не услышали за соседскими столиками приличные неоры на первом свидании не целуются», — фыркнула энто «Да и вообще, что значит «даже»?» «Что, по-твоему, еще могло произойти на этом свидании, если целоваться — это «даже»?» «Ну, вообще-то, это было уже второе свидание, и он, например, мог сделать тебе предложение», — лукаво улыбнулась Ванна. «Это запрещено правилами отбора», — скучным голосом ответила энто «Да брось», — отмахнулась Ванна. «Доусе, небось, уже сделал предложение Ауле. Правда, аула Ауле, рассказавшая об этом самом предложении только Энту, так выразительно смутилась, что в ответе уже не было нужды. Что и требовалось доказать, с довольной улыбкой заключила Ванна. доусы это совсем другое дело», — возразила Энту. «Они с Агоду совершенно разные люди. И я тут подержу Энту», — включилась в разговор Сия. доусы все все-таки некромант». А агоду-то нет, хотя у него и неплохие способности к ментальной магии. А какая связь удивилась Фаулы? Самая прямая. Некроманты, да и вообще все маги, имеющие высокие ментальные способности, очень хорошо чувствуют других людей и могут быстро определить, кто им подойдет, а кто нет. Да и в своих чувствах, в силу особенностей использования дара, они разбираются очень хорошо и сразу понимают, кому у них глубокие серьёзные чувства, а кому Так, поверхностный семиминутный интерес, пояснила Сия. Надо же, а я и не знала, сказала Энту, а Аулы и Ваны кивками подтвердили, что и для них эта информация стала новостью. Поэтому вполне естественно, что Доусы для себя уже все решил, а Агуду еще только присматривается к Энту, подытожила Сия. Была бы среди вас видящая, она бы могла сказать, как будут развиваться отношения Энту и Агуду, а так остается только гадать. «Опять ты за свое?» – раздраженно воскликнула Энту. «Я уже говорила, что ничего хорошего в этом даре, на мой взгляд, нет. Ведь даже когда видящая пытается что-то посмотреть по собственному желанию, она не может быть уверена в том, что увидит только это». «Что ты имеешь в виду?» – заинтересовалась Си. «Разве это не вопрос опыта и контроля над даром?» «Не всегда», – покачала головой Энту. «Ведь видение дарует транзиссею а у нее может оказаться свое мнение о том, что именно должна узнать видящее. «Вот Дита, ну та видящая, про которую я вам рассказывала, даже когда уже хорошо контролировала дар, иногда все равно видела не только то, о чем хотела узнать». «Ты ведь имеешь в виду что-то конкретное?» – прозорливо заметила Сия. «Да, и я, так уж и быть, расскажу вам, чтобы вы уже от меня отстали», – со вздохом ответила Энту. Когда жрицы разрешили Дите свободно пользоваться даром, другие девчонки постоянно просили ее узнать про их будущих жен. Дита никому не отказывала, ведь ей надо было тренироваться. «И ты тоже спрашивала?» – не сдержала любопытство Аула. «В том-то и дело, что нет», – с досадой ответила Энту, – «но когда Сена захотела узнать у Диты о себе», Она попросила меня пойти с ней, так что, когда Дита погрузилась в транс, я была рядом. Ну и, в общем, тоже получила предсказание, о котором не просила. «Ну, и что тебе там это Дита сказала? Давай, не томи уже!» — нетерпеливо воскликнула Ванна. «Дита сказала мне, что я встречу своего мужа во дворце у моря!» — с кривой улыбкой сказала Энту. «Не может быть!» — пахнула Аула. Я, разумеется, подумала, что это одна из тех странных метафор, которыми часто изъясняются видящие, и выбросила это предсказание с головы, посчитав, что все равно его не разгадаю. Я была абсолютно уверена, что это нельзя понимать буквально, ведь где я и где дворец? А вон оно как вышло! Энто с досадой взмахнула рукой. — И когда ты собралась отправиться на этот отбор, ты и не вспомнила о предсказании и даже не задумалась, что как раз и идешь во дворец у моря, не так ли? — поинтересовалась Сия. — Да, — кивнула энто хотя это очень странно. Я вам больше скажу, я вообще вспомнила о нем только сейчас, когда мы разговаривали во вторник в бассейне. У меня было ощущение, что с этими правительскими способностями связано еще что-то важное, но вспомнить, что же это... Я в тот раз так и не смогла. Да нет, это не странно, это как раз совершенно нормально. В тех случаях, когда исполнение предсказания зависит от действий конкретного человека, этот человек довольно часто не может вовремя вспомнить о предсказании и соотнести с ним свои поступки, объяснила Сия. Чтобы не забыть в нужный момент о предсказании, нужно использовать специальное заклятие, наложить которые могут только жрицы Транзисео и только в случае получения одобрения от богини. А одобрение богиня дает, как вы понимаете, далеко не всегда. В любом случае, я уже здесь, во дворце у моря, вздохнула Энту. Но мне все-таки хочется надеяться, что это одно из тех предсказаний, которые не являются безусловными, и если я не захочу выходить замуж за Агуду, то мне ей не придется. В конце концов, он же даже не главный королевский дознаватель. «Ну, — протянулась я, — вообще то, что при всей очевидной связи место проведения отбора с предсказанием ты не смогла о нем вспомнить, отправляя сюда, свидетельствует в пользу того, что оно безусловное». Эти слова расстроили Энду чрезвычайно, и лицо у нее стало такое несчастное, что Аула тут же поспешила утешить подругу. «Но что ты сразу о плохом думаешь? Ты ведь все-таки Агуду очень мало знаешь. Почему ты не хочешь верить в то, что когда ты узнаешь его лучше, он тебе по-настоящему понравится? У вас все сложится хорошо, и вы будете счастливы». Энту закусила губу, пытаясь правильно подобрать слова, и после минутного молчания призналась. «Потому что я чувствую, что с этим человеком все будет совсем не так, как мне хотелось бы». Пусть мой правительский дар и не пробужден, но даже в таком виде его достаточно для очень четкого ощущения, что с этим мужчиной я еще наплачусь. Так, что-то нас занесло куда-то не туда. Если мы с такими похоронными лицами явимся на яхту, наши достойные молодые люди пристанут с вопросами, отвечать на которые ни одной из нас, я полагаю, не хотелось бы, решительно заявила Ванна. Действительно, хватит об этом, согласилась Энту и резко сменила тему. «Мне вот интересно, что же это за королевская яхта такая, что на ней поместится такое количество людей? Я думаю, что мы отправимся на морскую прогулку на так называемой «большой королевской яхте», – ответила Вана, как самая сведущая из присутствующих вопросов, касающихся королевской семьи. Она называется яхтой просто в силу традиции, поскольку это никакой не парусник а довольно большой теплоход. Места на нем много – Насколько я помню, он может взять на борт около 500 человек, не считая членов экипажа. «Ого!» – поразилась Энто. «Здорово! Я такие большие теплоходы раньше только издали видела. Надеюсь, ни у кого нет морской болезни, а то разыскать целителя, чтобы получить средства от укачивания, мы уже не успеем». Все заверили ее, что морские путешествия переносят прекрасно, и девушки дружно поспешили к выходу из столовой, где участниц уже поджидала Нью-Ронал Кайды, чтобы сопроводить к причалу.